Глава двадцать пятая. Об искусстве дёргать за ниточки. Она попыталась вырваться. Правда, попыталась. Но, чёрт, хватка у этого сноба была железной. «Положи руки мне на плечи и расслабься», — прошипел Аллан ей на ухо. «Я веду, ты следуешь за мной. Танцевать на самом деле несложно». «По-твоему, я не умею танцевать?» — фыркнула Ника в ответ. «По-моему, ёжик, ты танцевала пару раз за всю жизнь, причём второй раз был сейчас с Олденом. Я очень внимательно смотрел. Ты спотыкаешься, сбиваешься, не слышишь музыку, тебе надо больше практиковаться». «Что? Да как ты? Как ты?» Ника едва не задыхалась от переполнявших её эмоций. Ей хотелось плюнуть ему в чересчур красивое лицо. А ещё лучше заехать коленом между ног, тогда уж он её точно отпустит. Вместо этого она, схватившись за его плечи, как за соломинку, продолжала машинально следовать за ним под музыку. алан двигался медленно, не дёргал её, как ленард, никуда не спешил. С она чувствовала себя гораздо увереннее. С ним она чувствовала себя... Чувствовала себя так... «Вообще-то, не уметь не стыдно, ведь можно научиться», — добавил он. «Было бы желание. Уж не ты ли собираешься меня учить?» Она чувствовала себя непонятно, дико, абсурдно, не получалось успокоить дыхание. По спине пробегал холодок, зато ладони, лежавшие у него на плечах, горели огнём. «Не уверен. Боюсь пораниться. Ты очень колючий ёжик». Красивый мужской голос в колонке Ленарда продолжал что-то петь про разбитое сердце. Её собственное сердце заходилось от ощущений. «Сколько же надо усилий, чтобы произносить слова?» «Зачем ты это делаешь?» — спросила Ника. «Делаю что? Зачем мы танцуем?» Он пожал плечами. Нику раздражала, смущала, возмущала это запредельная близость и тепло его рук у неё Наталии, и дурацкий разговор, и запах его кожи, запах солёной морской воды. Промелькнула мысль, что, должно быть, она сама сейчас пахнет так же, и это странно. получается, помимо взаимных обид, у них есть ещё что-то общее. Чего ты вообще от меня хочешь? Мне казалось, ты знаешь. Он вдруг наклонил голову, и его губы оказались близко, очень близко, совсем близко. Господи, это уж слишком. Конечно, хочу реванша. Танец ещё не закончился или закончился. Они стоят на месте. Они продолжают медленно двигаться под музыку. Вокруг люди и вокруг никого. «Значит, не успокоишься, пока тоже чем-нибудь меня не обольёшь?» «Нет, ёжик, не успокоюсь. А если я отвечу? Так и будем ходить по кругу. Может, пора прекратить эту войну раз и навсегда?» Песня оборвалась. Заиграла другая. «Оба замерли». «Я смотрю, стадии отрицания и гнева ты уже прошла», — ухмыльнулся алан «Сейчас у тебя новый этап, Торг. Не волнуйся, в конце концов будет принятие». «Да пошёл ты!» Ника резко дёрнулась, вырвалась из его рук, неловко попятилась, потом развернулась и быстро зашагала прочь. Ей надо срочно сбежать отсюда, пока никто не обращает на неё внимания, как можно дальше от него, как можно дальше от всех. «Как-то раз, когда нам было лет по десять, мы взяли удочки и отправились на пруд ловить рыбу», — рассказывал Редрик. «В то утро мы просидели долго. У меня хорошо клевало, а у Кейдена да почти нет». Я сказал ему, что если в итоге наловлю рыбы больше, чем он, тогда он делает за меня домашнюю работу по математике. А Кейден закрыл глаза, сосредоточился, и рыбины начали сами выпрыгивать из воды и падать в его ведро. «Но как?» — обычное внушение. «Разве рыбам можно что-то внушить?» «Внушить можно что угодно и кому угодно, если есть дар». Юна с рейком завтракали в столовой за столиком у окна. Брат короля был красив и обаятелен, но главное, он оказался весёлым и приятным собеседником. Уже через пять минут они болтали с ним обо всём на свете, как будто знали друг друга по меньшей мере лет сто. Редрик нисколько не зазнавался, старательно развлекал её разговорами об их с Кейденом детстве. «В общем, я тогда страшно разозлился. Это было жульничество», — продолжал Рик. «У меня нет дара». Взял ведро и выкинул всю его рыбу обратно в воду. А он столкнул меня в пруд. Только не удержался и полетел следом. Но обратно мы вылезли быстро, но не разговаривали друг с другом часа полтора. Потом, конечно, помирились. Мы никогда с ним в детстве не ссорились надолго. Бедокурили вместе». Наказывали потом тоже обоих. Однажды, представляешь, задумали изготовить порох самостоятельно. К счастью, королева... «Редрик, расскажи мне, какой он?» — перебила Юна своего собеседника. «Я ведь его почти не знаю». «Какой?» — Рик задумался. «Ну, вспыльчивый, но отходчивый. Решительный, властолюбивый, не терпит ни малейших возражений». «Необузданный, гордый, очень упрямый, просто баран». «Добрый или злой?» — спросила она с замиранием сердца. «Может, он жестокий? В детстве мучил котят? Вымещал плохое настроение на слугах?» «Не мучил не вымещал», — улыбнулся Рик. «Но под горячую руку ему лучше не попадать. Нет, не жестокий, но очень жесткий». «Не злой. Насчёт добрый... ну, как тебе сказать... влюбчивый?» Юна покраснела. «О, да!» — хмыкнул Рик. «Но ничего сверх меры. Нормальный мужчина с нормальными желаниями». «Зачем я ему?» — Юна уже дрожала. «Так много других девушек, женщин, тем более здесь, в столице. Ты не просто какая-то девушка». Редрик напряжённо посмотрел ей в глаза и вдруг, перегнувшись через стол, быстро накрыл её руку своей. «Знаешь, раньше не одна. Я и сам не думал, что...» «Не преувеличивай!» Нахмурилась Юна и осторожно высвободила руку. Помолчав, добавила. «Он искренний или ему ничего не стоит солгать?» «Всем нам иногда случается приврать». Рик пожал плечами. «Это свойство человеческой природы. Ничего такого». Впрочем, лгун Эскейдена никудышный. По нему сразу видно, когда он пытается скрыть правду. Его реакции выдают его. Он сам это знает, поэтому если и лжет, то нечасто. «Он солгал мне про тетю Мервену. Редрик, ты ведь знаешь...» Выпалила она и испугалась. Страшно услышать ответ». Рик встал, подошёл к ней, сел на корточки и, взяв её руки в свои, посмотрел на неё снизу вверх. В его взгляде было что-то неуловимое и тревожащее. «Нет», — наконец ответил он после долгого молчания. «Солгал или не солгал?» — переспросила Юна. «Нет». «Значит, солгал?» «Нет». «Ты так и будешь повторять одно и то же!» «Нет», — Редрик улыбнулся. «Нет, не солгал». «Ты можешь поклясться, что с ней всё в порядке?» Он снова помолчал. «Не могу, Юна, я же не застал её дома. Но я предполагаю, если судить по словам соседей, что с ней всё в порядке». «Я очень волнуюсь», — она всхлипнула. На глазах показались слёзы. Рик поднял руку, аккуратно вытер слезинку, а потом прижал ладонь к её щеке. «Если бы я только мог тебе помочь», — прошептал он, — «я бы сделал что угодно, лишь бы ты больше никогда не плакала. Но я не имею права, Юна. Милая, я не могу». Редрик встал и отступил на два шага. «Мне лучше уйти». Сказал он совсем другим, чужим голосом. «Если брат не освободится через час, я вернусь. Мы сможем погулять по парку, чтобы ты развеялась и выбросила из головы все тревоги». Он повернулся и быстро направился к двери. Юна осталась одна. Вскочив на ноги, она взволнованно забегала по комнате. Вроде бы слова Рика не звучали двусмысленно. Он всего лишь сказал, что ему жаль её, а кто бы не проявил сострадания к её участи пленницы. Рик такой хороший, он хотел бы ей помочь, но не может же он, нарушив приказ короля, выпустить птичку из клетки. Нет, он не сказал ничего двусмысленного, однако почему после разговора с ним тревога за тётю Мервену разыгралась новой силой? «Почему кажется теперь, что Кейден что-то недоговаривает, а Редрик знает об этом, но тоже молчит? Как ей узнать правду?» «Другого выхода нет», — сказала она себе. «Я вернусь домой и всё выясню. Надо уходить прямо сейчас, пока мои тюремщики оставили меня одну. Потом будет поздно». Она побежала в спальню, оттуда в ванную, Передвинула столик, залезла на него, открыла окно и выглянула наружу. Внизу, под столом, никого не было. Кажется, удача на её стороне. Юна связала узлом подол платья, чтобы случайно не наступить на него, пока будет идти по карнизу, и решительно сжала кулаки. Пора.